Карета сдвинулась с места, и ее трясло так же сильно, как и на пути сюда. Гидеон дал стражу в желтом указании поторопиться, как будто в это была необходимость. Тот и так уже ехал по дороге сюда так, как будто устал от жизни. «С тобой все в порядке? Ты выглядишь так, как будто увидела привидение». Гидеон снял пальто и положил его рядом с собой. «Довольно жарко для сентября». «Никаких привидений», — сказала я, — не способный посмотреть ему в глаза. «Только графа де Сен-Жермена и его фокусы». Он был не особенно вежлив с тобой, заметил Гидеон. Но этого можно было и ожидать. По-видимому, он имел другие представления о том, как ты должна выглядеть. Когда я не ответила, он продолжил. В предсказаниях двенадцатый путешественник всегда описывался как нечто особенное, одаренный магией ворона, что бы это ни значило. Граф во всяком случае не захотел поверить мне, что ты просто обыкновенная ученица. Как это ни странно, но это замечание тут же прогнало... Бессилие и нехорошее чувство во мне, что породило фантомное прикосновение графа. Вместо слабости и страха я вдруг почувствовала уязвимость и гнев. Я закусила губу. «Гвиндолин? Что? Это не должно быть оскорблением. Говоря обыкновенное, я не имею в виду посредственное, понимаешь? Ну, это уже становится все лучше». «Ну ладно», — я сердито сквернула на него глазами, «мне совершенно все равно, что ты обо мне думаешь». Он спокойно ответил на мой взгляд. ну ты же ведь не виновата в этом». «Ты же совсем не знаешь меня», — фыркнула я. «Может быть», — согласился он. «Но я знаю множество девочек, таких же, как ты, и они все одинаковые». «Множество девочек? Ха! Девочки, как ты, интересуются только прическами, тряпками, фильмами и поп-звездами. Вы постоянно хихикаете, ходите кучами в туалет и сплетничаете о Лизе, потому что она купила себе футболку за пять фунтов у Макса и Спенсера». И хотя я была такой злой, я громко расхохоталась. Ты хочешь сказать, что все девочки, которых ты знаешь, сплетничают о лизи, купившие себе футболку у Макса и Спенсера? Ну, ты же понимаешь, что я имею в виду.